В домашних школах новые знания тоже нельзя получить. Здесь студируются только древние каменные книги, которые за последнее время подорожали в 10 раз. Мой дед, страшно доволен этим, считает, что все эти заморские новшества потерпели крах, и достоинство нации спасено. Отец также доволен, но по другой причине. Он послал меня за границу специально для того, чтобы я выучился разным новациям и помог ему обманывать владельцев каменных книг. Как хитрый человек он понимает, что рассвет государства могут обеспечить лишь люди, приобщенные к иностранной учености. Однако большинство наших граждан солидарны с дедом, воображая, будто новые науки — это дьявольские фокусы, которыми морочат людям головы, натравливают молодежь на родителей, на учителей и так далее. От подобного неиспровержения наук очень близко до гибели государства. Ты спрашиваешь, чем вызван крах нашей системы образования? Я не знаю точно. Думаю, что утратой человечности. Даже в самом начале знакомства с новыми науками они понадобились только для наживы, для создания всяких ценных безделушек, а не для познания истин, которые можно передать потомкам. Такой взгляд на образование лишил воспитателей главного — обязанности воспитывать, развивать в учениках способность к самостоятельному мышлению. Да, в новых школах не оказалось людей. Директора и преподаватели ссорились из-за денег. Ученики готовились к тому же. Словом, в школах занимались чем угодно, кроме воспитания. Человечности не было ни у императора, ни у политиков, ни у народа. Естественно, что страна обеднела. И в стране, где даже едят не досыта. люди еще больше теряют человеческий облик. Но это не оправдывает воспитателей. Они должны были понимать, что страну можно спасти только знаниями и человечностью, должны были пожертвовать мелочной выгодой, раз уж согласились стать директорами школ или учителями. Возможно, я предъявляю к ним чрезмерные требования. Все люди боятся голодной смерти, от проститутки до преподавателя, я, пожалуй, не имею права упрекать их. Но ведь есть женщины, которые готовы умереть, но не торговать собой. Так почему же мои соотечественники, занимающиеся воспитанием, не могли сохранить в себе хоть каплю человеческого достоинства? Конечно, правительство всегда обижает честных людей и обижает тем больше, чем они честнее, но даже самое дурное правительство не может вовсе не считаться с народом. Если бы наши воспитатели были настоящими людьми и пытались вырастить таких же настоящих людей, общество рано или поздно оценило бы их усилия, особенно если бы эти усилия принесли плоды. Тогда задумалось бы и правительство, которое сейчас презирает образование и не дает на него средств. У нас часто говорят, что страна погружена во мрак. А кто должен просвещать ее, как некультурные люди? Если они не будут помнить о своей ответственности, не будут чувствовать себя звездами в темные ночи, нам не на кого будет надеяться. Мой взгляд односторонен, идеалистичен, но должен же быть у нас какой-то идеал. Я знаю, что ни правительство, ни общество не любят помогать культурным людям, но ведь темному народу вообще никто не будет помогать. Ты видел, как режут преподавателей? Удивляться нечему. Это результат воспитания. Когда жестокие учителя — жестокие ученики. Они деградируют, впадают в первобытное состояние. Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс – мгновенно. Стоит утратить гуманности, ты снова дикарь. К тому же наши новые школы существуют больше двухсот лет, и все это время ежедневно шли драки между директорами, преподавателями, учащимися. Битье способствует одичанию, поэтому убийство директоров или преподавателей сейчас самое заурядное явление. И не сокрушайся о них. Благодаря нашей циклической системе учащиеся, в свою очередь, станут директорами либо преподавателями, и их тоже прирежут. В этом мрачном обществе люди звереют, едва родившись на свет. Они рыщут повсюду за лаком куском, за ничтоженной выгодой и всегда готовы пустить в ход и зубы, и когти. Ради одного единственного дурманного листа не способны усеять землю трупами. Для молодежи волнения естественное, но у нас они приобретают особый характер. Ухватившись за какой-нибудь громкий лозунг, учащиеся рушат дома, ломают вещи, а затем разворовывают кирпичи и обломки. Отцы семейств очень довольны этим, потому что после каждого студенческого волнения в доме оказывается несколько лишних палок или кирпичей. Уцелевшие директора школы-преподаватели получают новый повод для воровства – В общем, все они негодяи, которые соперничают друг с другом. Таково наше воспитание. Оно превращает человека в зверя. Значит, его нельзя назвать бездейственным».